Маша. Цукини с баклажанами нужно было резать кубиками, болгарский перец кольцами, фенхель мелкой лапшой, чеснок давить, базилик разбирать на листочки, а помидоры ошпаривать кипятком и складывать в отдельную посуду. Целая наука, непростая и вдвойне бессмысленная, от того, что не пройдет и часа, а от всего произведения искусства под названием «Рататуй» не останется ни крошки. Но Маша терпеливо резала, ошпаривала, обжаривала и припускала. И что самое удивительное, получала от всего нудного занятия огромное удовольствие. Ведь цукини, если их порезать аккуратно, очень красиво смотрятся, будто Никиткины новые кубики. А фенхель пока не очищен, похож на лук. А базилик, если потереть листочек меж пальцев, фантастически пахнет. Свободой, горячим солнцем страстной любовью. Всем тем, чего ей так не хватало в ее недавней стандартно-академической жизни. Но главное, конечно, что появилось для кого готовить. Игорь, ее любовь. Первая, и как она не сомневалась, последняя. Не то, что Аскин экс который сунет нос в газету и даже не замечает, что ест, а вместо «спасибо» бурчит, что борщ опять пересоленный. Игорь же... Даже пока Маша на первых порах его подгоревшей яичницей кормила, никогда не жаловался. А когда она сама извинялась, что вышло не очень вкусно, только плечами пожимал и говорил «Ой, Машенька, брось! Такой талантливый человек, как ты, он во всем талантлив, а кухня дело не хитрое. Освоишь!» Маша и освоила, как говорили при социализме, в рекордно короткие сроки. И теперь любимый человек называет ее королевой специй и приправ. Не очень понятно, зато красиво. Игорь вообще умеет говорить. Хотя, конечно, это отнюдь не идеал мужчины. Машина мама считает, что он излишне высокомерный, и ждать от него можно чего угодно. А папа называет его авантюристом и шарлатаном. Даже добрая Аська и та говорит, что Игорек Маше не пара. Но чтобы родственники не вещали, насколько же оказалось лучше, когда по вечерам ты пьешь чай не в гордом одиночестве, а в компании этого надменного, ненадежного и авантюрного типа. Познакомились они в Милане, хотя Маша изо всех сил старалась держаться там от сильного пола как можно дальше. Очень нужно, чтобы дед или кто там еще ее личную жизнь устраивал. От мужчин, что пытались заговаривать с очаровательной русской, она шарахалась. По улицам перемещалась глаза долу. Ничего этим козлам не светит. Никаких навязанных любовей. Если бы просто на чудо новое интересное знакомство списать, это еще туда-сюда. Но когда она ехала на конференцию, уже не сомневалась. Никаких чудес нет. А на самом деле все вроде как волшебные желания исполняет взбалмошный старик. Лично или руками каких-то своих таких же взбалмошных друзей. Вот она и решила приглашение в Милан принять, а от устройства своей личной жизни решительно отказаться. На то она и называется личной, чтобы никто посторонний в нее не совался. Но на первый взгляд среди русской делегации никаких потенциальных кандидатов в женихи не было. Народ на конференцию приехал в большинстве пожилой, увенчанной сединами и немалым академическим опытом. На Машу, самую юную, смотрели косо. А однажды она даже подслушала, как две ученые бабки-профессорши судачат, что, мол, Кирилл Кириллович, ректор ее института, совсем стыд потерял. То, что свою любовницу в Милан прислал, это-то дело обычное, И будь любовницей хотя бы лет сорок, это еще по правилам. Но не совестно ли такому старику, говорили бабки, заводить амуры совсем уже с девчонкой? И главное еще и в докладчике ее проталкивать. О чем там эта кандидатишка наук может рассказать? Ну уж насчет своего доклада о сентиментальной литературе Маша не сомневалась. Все у нее получится. И получше, чем у иных докторов наук который себе под нос всякую скушнятину бубнят. Зря, что ли, она еще в младших классах рыдала над Карамзиным, а в последние дни перелопатила горы современных книжек в мягких обложках. Особых терминов типа генезиса или экстраполяции ученый лют от нее, пожалуй, не дождется, но слушать будут, потому что рассказывать она умеет интересно, ярко, с выражением. Доклад ерунда. Главное в другом. Как не уверяла она себя, что никаких романтических знакомств ей не нужно, а любопытство все равно разбирало. Где же тот человек, кого неведомые и не волшебные силы прочат ей в спутнике жизни? Поскорее бы вычислить его и поднять насмех. Может, это единственный в их группе достаточно молодой человек по имени Илья Александрович, доцент известного столичного вуза? А может, это старший менеджер отеля, где остановилась делегация из России, который просил называть себя просто Марио? Оба они, и Илья Александрович, и жгучий черноглазый итальяшка на Машу поглядывают. Оба во время завтрака пытаются стульчик ей в ресторане подвинуть. Доцент в первый же вечер трогательно одарил ее еще теплой пиццей в коробке. Итальянский менеджер прислал в номер цветы. Но никаких прочих авансов они не делают, по ночному Милану гулять не зовут. Может, они с подачей деда выжидательную тактику выбрали? Или старик ей кого-то другого предназначает? И Маша ловила себя на парадоксальной мысли, хотя она и решила ни с кем не знакомиться, а одним глазком взглянуть на того, кого дед ей в женихе определил. А пока жениха на горизонте не появилось, приходилось осваивать Италию самой. Милан, признаться, поражал ее. Маша ехала сюда, исполненная скепсиса, потому что накануне отъезда списалась со своей американской подружкой, и та дала городу шмоток и прекрасной музыке самые нелестные аттестации. Итальянцы заверила многословны и навязчивы. Итальянки дурно пахнут и страшны, как смерть. Еда невкусная, достопримечательности примитивные, таксисты наглые. И в чем-то приятельница из Америки, безусловно, была права. Но только оказалось, что городу, где отовсюду, из магазинов, ресторанов и кабинетов дантистов, прекрасной скороговоркой звучит итальянская речь, можно простить все что не словечко, то произведение искусства. Белла, Донна, Рогаца, а эти безупречно вылизанные витрины на Монте-Наполеоне а роскошный, похожий на дворец вокзал, а местные старушки, все сплошь в шубах, несмотря на то, что на термометре плюс 15. Да и насчет местной кухни американка погорячилась, потому что Маша никогда прежде не бывала в немногих московских ресторанах и не ела ничего похожего на местный ризотто или пармскую ветчину, не говоря уже о маленьких уютных барчиках, где подают напоенный солнцем кампари. И еще, конечно, очень бы хотелось посетить Ла -Скалла. Такой шанс. Старое здание театра совсем недавно после реконструкции открылось. Маша, конечно, не то что завзятая меломанка, но в столичном Большом все спектакли пересмотрела. Балеты с удовольствием, оперы без восторга. А вот в Милане она давно слышала. Именно вокальное искусство на высоте. Не зря же в XIX веке Стендаль и Байрон, когда бывали в Милане, каждый вечер проводили в опере. И писали о здешних спектаклях восторженной рецензии. Может, благодаря Ласкала, где в свое время дирижировал Великий Тоскани и пели Шаляпин с Собиновым, она изменит оставшиеся еще со школы мнения о том, что опера — тоска смертная? Но только, увы... Подобные культурные программы для русской делегации не предусмотрели. А когда Маша отправилась за билетами самостоятельно, оказалось, что они раскуплены на сезон вперед. И единственный шанс в оперу попасть, как в России, пытаться стрельнуть лишний билетик. Иногда их продают, потому что в кассы билеты сдать все равно нельзя. Но максимум, что вас ждет, просветила ее темпераментная, несмотря на седины кассирша. Это самая-самая галерка. Двадцать евро, слышно хорошо, только, увы, ничего не видно. И очень душно. Многие девушки, особенно если беременны, часто в обморок падают. Да хоть так. Только бы послушать знаменитую травиату Верди в исполнении настоящих мастеров. Наверняка будет что-то исключительное. Не только голоса изумительные, но и зрелище роскошное. Вон даже по афише видно. Солисты стройные, красивые, лица одухотворенные. Не то, что в нашем большом, где Татьяна Ларина тянет под сотню килограммов. А Онегин не только толст, но еще и на огромных каблуках, чтобы выше казаться. «Грация», — поблагодарила Маша кассиршу, и грустно двинулась прочь. «Обидно, конечно, будет прийти за час до спектакля на всякий случай при параде, потоптаться перед входом и очень вероятно уйти ни с чем. И только помечтать, чтобы ее сюда в роскошной карете подвезли. Когда театр строился, в нем специальный фронтон предусмотрели, чтобы прямо в здание в каретах заезжать. В этот момент он к ней и подвалил. Неприметный такой дядька лет пятидесяти, с ощутимой лысиной. Нетипичный какой-то итальяшка, они-то все волосатые. Обратился по-английски. «Мадам, наверное, туристка». Наверное, сухо ответила Маша. «И интересуется травиатой». «Возможно». Осторожно откликнулась она. «Это еще интересно кто. Неужели тут тоже есть спекулянты? Вот уж не ожидала». Но, похоже, она не ошиблась, потому что мужчина понизил голос и горячо с придыханием заговорил. «Тогда я готов дать вам изумительный шанс. Уникальный, единственный в мире. Потряса!» «Сколько?» — перебила она. «Мужчина осекся», — пробормотал. «Вы деловая женщина. Двести евро». «Это нереально!» — покачала головой Маша. «Портер, середина, мягкое кресло, восьмой ряд». «Нет, извините», — вздохнула она. «Звучит заманчиво, но это мне не по карману». «Что ж», — вздохнул мужичок. Странно, он явно был итальянцем, но определение «мужичок» по отношению к нему так и напрашивалось. «Очень жаль». И зачем-то взялся объяснять. «Я не особый знаток оперы, а моя жена ее обожает до такой степени, что всегда ходит сюда одна, чтобы никто не отвлекал ее от музыки пустой болтовней». Но сейчас ей пришлось срочно уехать, понимаете ли, срочная командировка, а билет остался. И я взялся его пристроить и подумал, что такая ценительница искусства, как вы, не откажется от такого шанса.